Серж Винтергей «Ревизор. Возвращение в СССР» Книга 54 Читает Сергей Уделов Москва. Ресторан Гавана Только Гриша успешно к моему облегчению нейтрализовал ландеры, и бокалы опустились на стол. Как двери банкетного зала отворились, вошло три человека — Баянов, Вишневский и Миронов. Зал сразу притих, когда все рассмотрели вошедшего Миронова. Тут, конечно, момент был скользкий. Не вскочат ли люди со своих мест, не рванут ли к Миронова автограф просить подписать? Ух, повезло. Несколькими секундами позже подумал я. Мои гости повели действительно себя цивилизованно. Никто с места не встал. Миронов и руководители театра Роман просто спокойно уселись на свои места. Правда, тут же со своего места снова подскочил Гриша. Третий тост, само собой, от лица опоздавших. Но поскольку тост должен быть посвящен женщинам-красавицам, что присутствует среди нас, думаю, будет очень даже хорошо, если его скажет любимец советских женщин Андрей Миронов. Андрей Александрович, вам слово. Да, не зря я был уверен в том, что Гриша будет прекрасным тамадой Пронеслось в голове у меня: да еще так выгодно для себя выступил, внимание всех собравшихся женщин к себе сумел привлечь. Вышел у него этот экспромт так естественно, что у них могло создаться впечатление, что они с Андреем Мироновым лично уже знакомы давно, раз он вот так вот запросто ему велит тост говорить. Вокруг всё же великолепные наставники, прекрасно обучают офицеров создавать о себе максимально выгодное впечатление в любой компании. Связано это с разведывательными целями или не связано? Мне особенно понравился взгляд Эммы Эдуардовны, который она кинула после этих слов Гриша на него. Это был такой оценивающий взгляд хищницы, выбирающий мишень для нападения. Взгляд этот мне очень многое сказал. Когда я его увидел, сразу же развеялась одна из тех теорий, которые у меня были по поводу Эммы Эдуардовны что, может, ее какой-нибудь мужчина обидел, и она теперь всех мужиков ненавидит. Нет, это был такой нормальный, вполне себе собственнический женский взгляд на соседа по столу. «Глядишь, что-нибудь у них и срастется», — подумалось мне. Обратил внимание также на то, что Верочка с интересом смотрит на Марка Анатольевича. Про его семейное положение я ничего не знал, но пришел он один. Может, не женат или вдовец, кто его знает. «Возможно, эти двое тоже как-то поближе познакомятся. Глядишь, будет повод снова собраться однажды», — мелькнула у меня мысль на их свадьбе. Разница в годах у них, конечно, приличная, но в их возрасте на это не смотрят так пристально, как когда, к примеру, мужчине тридцать, а девушки 18. Хотя надо мне как-то уже перестать мыслить в категориях пенсионера под 60 который все готов поженить. Для девятнадцатилетнего парня это выглядит неестественно. Впрочем, тут Миронов, подчинившись указанию подполковника Гру, встал с полной рюмкой и начал говорить свой тост. Так что мне уже стало не до каких-то наблюдений, развернулся к нему как и положено. «Надо выслушивать того, кто тебе тост говорит, а не глазеть по сторонам». Павел Ивлев – молодой, талантливый драматург. И, признаться, я с самого начала не знал, что у него еще есть и какие-то другие ипостаси. Я был очень приятно удивлен, когда узнал, что он также еще и молодой, талантливый журналист. Правильно говорят, что если человек талантлив в чем-то, то он талантлив во всем. Но для меня, конечно, учитывая специфику моей профессии, очень приятно поздравить его именно как драматурга. Может быть, не все знают, товарищи, но вот рядом со мной сидят мои коллеги из театра Роман, которые подтвердят, что пьеса Павла Ивлева отобрана Министерством культуры Японии для того, чтобы быть представленной на подмостках знаменитого Токийского театра. Труппа едет в Японию выступать уже в феврале. Предлагаю выпить за таланта именинника, а также раз таково было пожелание из зала и такова традиция, за всех тех женщин, которые для него важны за матушку, которая его родила, и за его красавицу-жену, что сидит рядом с ним сейчас. Галина у нас еще и умница, к тому же, большая. Я точно знаю, что она очень любит своего мужа, а также за дочерей, которые у вас, я уверен, тоже однажды появятся, и за всех советских женщин, которые будут в дальнейшем радоваться новым пьесам Павла Ивлева и его статьям в газете, где, я уверен, его очень ценят. Вот снова Ландер подскочил с криком. «Ценят, Андрей Александрович, поверьте, очень ценят!» Гриша тут же подскочил рядом с Ландером, снова приобняв его, и закричал. «Поддержим тост Андрея Александровича за наших милых женщин и именинника! Ура!» Тут тоже все и выпили, после чего Ландер, вместе с легонько контролировавшим его за плечо Гриши, тоже вернулись на свои места. А мне было, конечно, и приятно, и грустно, когда я тост от Миронова услышал. Вот почему этот талантище, этот великолепнейший артист по всем отзывам очень интеллигентный, очень приятный в общении человек должен умереть таким молодым. Эх, как же несправедлива судьба. Но кто его знает, может быть, если удастся в дальнейшем сдружиться получше с ним, получится как-то уговорить его пройти тщательное медицинское обследование. Не сейчас, конечно. Сейчас это прозвучит абсолютно неуместно. Если я даже заикнусь об этом, он взглянет на меня, как на сумасшедшего, и будет прав. Такие вопросы между собой могут обсуждать только очень близкие друзья, к каковым я никак сейчас в его представлении не отношусь. Почему он вообще здесь сейчас, можно только гадать. Возможно, впечатлило его то, что пьеса молодого драматурга японцами уже вдруг стала востребована. Ну или действительно, как он говорит, жена моя удивила его своим приглашением. Все же стандартным его никак не назовешь. Или, мало ли, еще какие-то другие обстоятельства сложились в мою пользу. Может быть, в воскресенье не нашлось никакой привычной компании, в которую хотелось бы идти. Или в гости позвал кто-то, чья компания в последнее время по каким-то соображениям Миронова стало неприятно. Чужая душа потемки. Главное, что меня он уважил и на мой день рождения пришел. Италия, Сицилия Матео сегодня был ведущим в тройке телохранителей, которая храняла директора завода Альфреда Моретти. Еще перед выездом вместе с Альфредом на Сицилию с ними провели очень серьезный брифинг, на котором рассказали о том, с какими рисками связана эта работа. Мол, завод отнят у одной из группировок мафии, и там может быть очень этим недовольна. Мафия – это серьезно, так что Матео расслабляться не собирался, И подчиненным постоянно напоминал, что ставки очень велики. Мафия использует лупары, обрезы ружей, стреляющие крупной дробью. Страшное оружие на коротком расстоянии. Совсем не требует каких-то навыков прицеливания от стрелка, в отличие от пистолетов. Из пистолета на расстоянии нескольких метров непрофессионал вполне может промахнуться. Но в случае лупары это практически невозможно из-за разброса дроби. Несмотря на то, что на всех телохранителях были бронежилеты, расслабляться все равно не было никакой возможности. Заряд дроби может прилететь тебе в лицо или в пах, что совсем не лучше, чем если он пролетит в незащищенное бронежилетом туловище. Дробовики вообще одно из самых страшных орудий убийства на короткой дистанции. А бойцы Козаностры известны своей безжалостностью. Так что в случае чего ни им, ни клиенту пощады ожидать явно не приходится. Ну что же, все трое были не робкого десятка, и к встрече с серьезной опасностью их в армии тоже готовили. Так что все трое были постоянно на стороже, где бы они ни сопровождали своего клиента. Хорошо, хоть молодой парень и не создавал им особых проблем, он просто очень много работал, проводя при этом большую часть свободного времени на своем заводе. Учитывая, что тут была еще и заводская охрана, это серьезно облегчало их задачу. Не то чтобы они совсем уж расслаблялись, но им гораздо сложнее пришлось бы, если бы он, к примеру, любил ездить по публичным домам или по казино, где всегда крайне много сомнительной публики. Будь оно так, им пришлось бы, конечно, попотеть как следует. А так большую часть времени они проводили, сопровождая своего клиента по заводу. В гостинице они жили подвое, снимая три комнаты, два номера по бокам от номера клиента, а один прямо напротив входа в него. Было бы более безопасно, если бы Альфредо согласился, чтобы минимум один из них жил вместе с ним в его номере, но пока что его уговорить на это не удалось. Матео считал, что его клиент недооценивает ту опасность, которая для него существует с его точки зрения, настаивая на одиночном проживании. Правда, когда они выбирались куда-то из гостиницы, особых претензий у него к охраняемому лицу не было. Директор завода выполнял все их указания, не выходил из машины, пока они не убедятся, что в периметре безопасно, занимал в ресторанах только те столики, которые они считали наиболее удобными для обеспечения безопасности, и даже соглашался обедать только в тех ресторанах, которые они сами выбирали. Их требования к ресторанам были достаточно просты. Они должны сидеть далеко от входа, чтобы никто не мог ворваться, к примеру, с автоматом и перестрелять тут же всех на месте. Также достаточно далеко от них должен находиться и черный вход, но при этом оба входа должны быть под контролем. Так что в ресторане они обычно разбивались. Один устраивался за барной стойкой, контролируя черный или основной входы, другой занимал столик неподалеку от второго входа а сам Матео находился рядом с клиентом за его столиком. Если в ресторане проходили какие-то переговоры, то он уступал свое место тем, с кем общался директор завода, а сам стоял за его спиной, внимательно следя за обстановкой и за теми, с кем он вел дела. Одним из самых важных требований было то, чтобы ресторан был достаточно велик. Крохотные рестораны, в которых было всего несколько столиков, абсолютно не годились. Там всех собравшихся можно было легко расстрелять, просто неспешно проезжая на машине, мимо этого самого крохотного ресторанчика. Нет, Маттелло одобрял только большие рестораны, в которых можно было выбрать столики, которые будет не так-то легко разглядеть с улицы. Также особой любовью телохранителя пользовались рестораны с большим количеством каменных столбов. При необходимости их можно использовать как для того, чтобы отстреливаться от нападающих, так и для того, чтобы за ними можно было спрятать от пуль клиента. Снабдили его также и всей необходимая информация о том, какая часть Мессины, прилегающей к ней территории, является зоной ответственности Капориджиме Косты, который может захотеть рассчитаться за утрату им своего завода. Матео постоянно держал в уме эту карту, когда они передвигались по городу и его окрестностям. Если была хоть какая-то возможность, эту территорию они старательно объезжали. Но и уж само собой речи не шло о том, чтобы заехать пообедать в какой-нибудь ресторан, расположенный на территории Косты. Вооруженные все трое телохранителей были пистолетами Беретта М-91Па с увеличенным магазином на 10 патронов и возможностью стрелять очередями. У каждого было также по три запасных обоймы. Сегодня их клиент снова, как обычно, работал до поздна, несмотря на то, что это было воскресенье. Это только вызывало уважение в глазах Матеона и серьезно облегчало ему жизнь, учитывая, что на заводе было очень безопасно. И только в 16.30 вечера они отправились поужинать в один из ресторанов, расположенных неподалеку от их гостиницы. Матео старался почаще менять рестораны, чтобы, если кто-то хотел организовать засаду, то замучился бы угадывать, где они могут появиться в следующий раз. В этом ресторане они не ужинали уже дня четыре. Матео вышел из машины первым, осмотрелся, ничего подозрительного не заметил, и дал сигнал своим коллегам быть готовыми выводить охраняемое лицо. А сам направился в ресторан, осмотреться уже там. Там тоже все было тихо и спокойно. Никаких признаков того, что тут присутствуют какие-то не те люди, которые напрягали бы персонал. Вернувшись на улицу, он подал знак о том, что клиента можно ввести в ресторан. Спустя пять минут они уже сидели с ним за столом и делали заказ. Энза и Габриэль устроились на своих постах у входов. Москва. Ресторан Гавана. Минут через десять после Миронова, Баянова и Вишневского появился наконец и генерал Брагин в штатском с Костей. Подойдя ко мне, Лев Борисович поздоровался со мной за руку, не смог сдержать удивление, увидев за столом неподалеку Миронова, а затем Костян повел его на его место. Вот и все гости собрались. Даже удивительно учитывая, что число приглашенных было так велико. А затем Баянов встал, хитро прищурился и сказал, «Мы в Ромэне очень ценим именинника, но позвольте мне не рассказывать об этом словами, а доказать это делом». удивление некоторых из присутствующих, но не моему, он встал и направился к двери в банкетный зал. Я-то уже догадывался, что что-то они с Вишневским да Ну, так оно и вышло. Баянов отворил дверь, и в зал тут же веселый и горьбой ворвался целый табор из десяти артистов Ромена. Некоторых я сразу узнал, все же много раз посещал театр, когда пьесу готовили к показу, и с артистами за столом сидел после премьеры. И да, медведь у них с собой тоже был. На следующие двадцать минут зал погрузился в лихой мир цыганских песен и танцев. Все было на уровне. Атмосферу цыгане все же умеет создавать, как ни крути. Ловил себе на мысли, что в кубинском ресторане табор смотрится особенно экзотично. Но, бросив взгляд на кубинского посла, понял, что тот воспринимает их очень даже органично. Ну да, в принципе, так и должно быть. Разудалые песни и пляски для латиноамериканцев — это образ жизни. Только они танцуют на пляже, а в остальном все то же самое». Но вот медведя у них нет, так что цыгане все же выиграли. Москва, ресторан Гавана. Захаров был приятно впечатлен составом серьезных лиц на мероприятии. Все, как Паша и говорил. Кубинский посол, Межуев, генералы. С генералами и кубинским послом он уже переговорил и обменялся визитками после того, как цыгане удалились из банкетного зала и сотрудники ресторана включили медленную музыку чтобы все желающие могли потанцевать, а официанты принести гостям горячее. «Надо будет теперь прикинуть возможные поля сотрудничества», — подумал Захаров. «Осталось еще с Межуевым пообщаться». Он предложил тому выйти покурить. Межуев, охотно кивнув, тут же вышел вслед за ним. Через лобби ресторана они вышли на улицу и отошли подальше от входа. Не они одни вышли покурить и поболтать, а у них разговоры все же специфические. Не надо, чтобы кто-нибудь случайно услышал хоть что-то». «Ну и как вам новости про Полянского?» — вежливо спросил Захаров Межуева. «Да все к тому и шло», — ответил Межуев. «Фактически это был только вопрос времени», — Захаров кивнул. «Согласен с вами». «Не счастлива эта должность, министр сельского хозяйства. Что есть, то есть», — согласился Межуев. «Но для нас-то с вами из-за всего этого, наверное, и плюс определенно имеется. У Кулакова, наверное, после отстранения Полянского тоже не все в порядке должно быть. Что может отвлечь его от Ивлева?» «Учитывая, что Кулаков в политбюро как раз за сельское хозяйство отвечает». «Ну, я чисто теоретически так полагаю», — заметил Захаров. Про то, что именно произошло на политбюро, Захарову еще не было известно. Их отношения с Гришиным не вышли еще на тот уровень, чтобы он с ним делился такими деталями. Так, прошла некоторая информация, что была там какая-то ссора между членами политбюро, но Захарову пока не удалось еще выяснить, кто с кем и за что боролся знал только, само собой, о павшем бойце в виде Полянского, которого сняли с должности министра сельского хозяйства и вывели из состава Политбюро. Приходилось полагать, что все, что произошло, было как-то связано с сельским хозяйством. Но, конечно, хотелось узнать больше, и Межуев явно этой информацией располагал. Ну да, все же не в горкоме, как и Авце, как АПСС сидит в том же самом Кремле, где помощники членов Политбюро, — размышлял Захаров. В общую курилку ходят, так что да, конечно, у Межуева должна быть более подробная информация. Интересно только, учитывая, как они совсем недавно начали взаимодействовать, поделится ли он хоть чем-то. Захарову повезло. Межуев понял, что он не в курсе деталей, и к его ликованиям решил выказать ему доверие и поделиться ими. Начал рассказывать. Там стычка вышла между Андроповым и Громыком, которые потребовали от Кулакова и Полянского отчитаться, когда они собираются, наконец, прекратить порочную практику закупки зерна за рубежом. Мол, сами должны выращивать научиться. главный Виктор Павлович, — сказал Межуев, — что Кулаков и Полянский в этой битве потерпели сокрушительное поражение полянский вообще вон и должности лишился, и из политбюро вылетел. В связи с этим хочу отметить, что именинник наш очень везущий человек. Посмотрите, какое удачное для Ивлева совпадение вышло. У Кулакова, как вы совершенно правильно предположили, теперь такие проблемы, что не факт, что он вообще вспомнит о нашем подопечном. Продолжил Межуев. «Это точно». — согласился Захаров. — Для него, конечно, все эти проблемы как гром с ясного неба. Он же так уверенно наверх шел. После того, как они минутку постояли молча, покурили, думая о своем, Межуев продолжил. — Кстати, вот теперь, Виктор Павлович, очень интересная сложилась ситуация, что порождает новые возможности, — сказал Межуев. Сейчас, фактически, каждый член Политбюро будет нового кандидата на пост министра сельского хозяйства искать. Вшел бы Полянский по другой причине, не подорвав при этом репутацию Кулакова, в этом всем и смысла бы не было. Кулаков, скорее всего, сам бы нашел нужную кандидатуру и сам бы ее протащил в Политбюро. А теперь, поскольку его репутация серьезно подорвана, и былом влиянии речи больше не идет. Появляются возможности другому члену Политбюро своего кандидата на эту позицию посадить. И если это будет серьезный человек, который что-то сможет серьезное сделать на этой позиции, то есть шанс, что он и в Политбюро сможет со временем войти, и глядишь, что и Кулакова потом на его должности потеснить. Ведь если он не будет креатурой Кулакова, то не будет ему ничем обязан. Захаров слушал Межуева и понимал, что тот предлагает ему фактически союз на долгие годы. Такие планы, что он свободно с ним обсуждает, потребуют года на воплощение. Похоже, что Межуев по каким-то своим причинам Кулакова очень сильно ненавидит, раз решился так откровенничать, несмотря на то, что мы не так давно и подружились. Ему отчаянно нужны союзники против него». «Мы КПК будем кандидатуру представлять на пост министра сельского хозяйства, но пока у нас вариантов не особенно и много», — пояснил Межуев. «Так что, если вдруг у вас найдется подходящий по своей биографии человек и, главное, благодарный тем, кто его будет наверх двигать, сообщите мне, а я наверх руководству буду его продвигать». «Да уж, вот тебе и небольшая должность у Межуева». Зато какие амбиции. И возможности тоже. Он же сейчас заявил, по сути, что Пельше ему подбор кандидатур на этот пост предложил сделать, лихорадочно думал Захаров. Внешне невозмутимо кивнув и сказав, что подумать над этим предложением, он остался наедине со своими мыслями. — Это же его скорее всего, эту задачу лично пельша поручил, — размышлял Захаров. «Да, не зря, совсем не зря я решил поощрить молодого парня и прийти на его день рождения. Так-то по всем стандартам не надо мне этого было делать. Все же у Ивлева совершенно очевидные проблемы с членом Политбюро. Да еще наши особые дела в рамках группировки тоже требуют большего дистанцирования друг от друга на всякий случай. Но не пришел бы сюда, никто бы мне такие интересные новости не рассказал бы» и такого предложения не сделал бы. А ну как действительно мне удастся найти какого-нибудь надежного человека, и тот с подачей пельши действительно станет министром сельского хозяйства. А в перспективе, если вдруг со своими обязанностями справиться или просто язык будет хорошо подвешен, сможет и в члены политбюро пробиться, как Межуев и надеется. Тут, конечно, бабушка надвое сказала, как себя человек поведет, которого ты на такую высокую позицию продвинешь. Может оказаться Иваном родства непомнящим, и тут же забыть, что он тебе так сильно должен. Но, с другой стороны, если с самого начала поискать человека, про которого говорят, что он благодарен и помнит сделанное ему добро, то ты уменьшишь шанса на то, что все пойдет коту под хвост».